Глава вторая Марк смотрел на доску для латрункули с белыми и черными камешками, с тщательно отработанным выражением добродушной скуки. Статус единственного узника на крохотном островке давал немного преимуществ, но одно из них заключалось в том, что шести стражникам просто не для кого было выслуживаться — Будь на острове другие заключенные, желательно более низкого положения, тюремщики могли бы исполнять свои роли с большим усердием. Поначалу понадобилось лишь несколько недель, чтобы мягко напомнить им о том, что он вполне может встать во главе империи уже в ближайшее время, и тогда свое жалование они будут получать от него. Не будь это так легко и просто, он, пожалуй, с удовольствием понаблюдал бы за тем, как они обдумывают ситуацию и приходят к правильному заключению». Люди, посланные охранять полузабытую тюрьму на каком-то клочке суши, были, скорее всего, не лучшими воинами из тех, кем располагал Рим, и уж определенно не самыми богатыми. Несколькими расчетливо брошенными намеками и напоминаниями Марк без особого труда навел их на ту простую мысль, что, возможно, им следует получше обращаться с узником, в руках которого в один прекрасный день могут оказаться их судьбы». К счастью, ему даже не пришлось прибегать к угрозам или обещаниям. Вместо этого он рассказал им о своем дедушке-императоре, как Октавиана держал верх над Марком Антонием и Клеопатрой и как заполучил головы убийцы Юлия Цезаря. Остальное тюремщики додумали сами. Проходили недели и месяцы, и отношение мало-помалу менялось. Они уже не обращали внимания на то, что заключенный покидает свою темницу или перебрасывается шутками со старшими из них, готовя вместе с ними еду. Раз в месяц двое стражников отправлялись на запряженной мулом повозке через остров к бухточке на северном берегу. С собой они везли мачты и паруса, которые ставили на небольшую лодку, прикованную цепью к древнему причалу. Даже самый тупой из них понимал, что узник весьма заинтересован в парусной лодке. Должную бдительность они проявили, угрюмо при этом насупившись, только один раз, когда он предложил им свою помощь. Еще одной своей победой Марк считал сделку по обмену золотого кольца на некоторые предметы роскоши, привезенные с Эльбы. Кое-что, если не большую часть, они, конечно, присвоили, но ничего другого он не ожидал. То был еще один шажок к поставленной цели. После первой удачной попытки Марк каждый месяц передавал стражникам еще по одному кольцу, и хотя теперь их оставалось всего два, он знал, приобретения оправдывают потери. Как можно обойтись без нескольких мехов вина, приличного мяса и, самое главное, без набора для латрункули, помогавшего коротать долгие, унылые вечера? В прошлом месяце Марк предложил сразу два драгоценных кольца за то, чтобы ему привезли женщину, но тюремщики только посмеялись над его наглостью и посоветовали дождаться свободы или, если уж не терпится, поймать одну из диких свиней, что бродили по острову. Два бывалых солдата сочли это удачной шуткой, и Марк посмеялся вместе с ними, но шутников постарался запомнить. Он особо брал на заметку тех, кто выказывал неуважение, в какой бы мелочи это ни выражалось. Тех же, кто помогал, он мысленно пообещал щедро вознаградить. Все просто, все поставлено на деловую основу, и у себя в голове он вел строгий учет, ставя против имени каждого соответствующую отметку. Ни тени задуманного не отразилось на лице Марка, когда он сделал намеренно слабый ход. Командир стражи Невий воображал себя мастером игры. Уверенность его, как предполагал Марк, проистекала из побед над собственными детишками. Их дурацкие проделки и успехи Неви расписывала во всех подробностях, доводя Марка до тихого бешенства. В какой-то момент он даже начал думать, что при встрече надавал бы им подзатыльников». Происходил Неви из небогатой семьи Нобелей, о чем Марк узнал в случайном разговоре. Только боги знали, каким проступком или прегрешением этот человек заслужил назначение на столь незавидную должность. Но сам Неви, похоже, вполне довольствовался своей ролью. А еще у него был мешочек с монетами, который Марк видел лишь однажды мельком. В отношении игры на деньги Неви выступал с позиции моралиста, и Марк потратил немало дней на то, чтобы в конце концов его соблазнить. Впрочем, выбор занятий, которыми командир стражи мог бы заполнить время, был невелик. Собрав брови к переносице, Марк сделал еще один слабый ход, приближая тем самым свой полный разгром. Неви даже не потрудился скрыть радость. «Еще один отдал. Их нужно защищать от окружения, понимаешь? Теперь я выбираю между двумя ходами. Я могу взять еще один твой камешек, если передвину орла. Сюда». Неви откинулся назад, а Марк, приняв сердитый вид, покачал головой. «Без ставок никакого удовольствия», — пожаловался он. «Я и стараюсь, но как ни поверни, что выигрыш, что проигрыш — все одно ничего. Пожалуй, да, выхожу». Неви даже расстроился. Взгляд его заметался между Марком и доской. «Ну, возможно, в этот раз, как исключение». «Я мог бы позволить небольшую ставку», — начал он. «Если это поможет тебе сосредоточиться, потом я, конечно, верну тебе ставку». Марк нахмурился и с нескрываемым подозрением посмотрел на Неви. «Я вот думаю, не для того ли ты распинаешься про то, какое это зло, игра на деньги, чтобы потом выиграть мои последние кольца? Такой у тебя замысел?» Оскорбленный до глубины души, предъявленным обвинением, Неви побгровел. Марк же наблюдал за ним, скрывая радость». Ответить он не успел. Снаружи донесся редкий для этого тихого уголка звук. К тюрьме кто-то бежал. Нарушить покой долгих летних дней могло только чрезвычайное происшествие. В шестерке охранявших крепость стражников самым молодым был Рини Толлорс. Ему единственному еще не исполнилось тридцати. Марк относился к нему по-доброму и всегда выслушивал с величайшим вниманием, будто изо рта солдата сыпались не слова, а рубины — Месяцем раньше он дал ему несколько наставлений по ведению небольшого отцовского предприятия в Риме, порекомендовал честного взаимодателя и посоветовал, какую ставку можно потребовать и получить. Марк знал, что Рини ходил бы за ним как щенок за хозяином, если бы не его старшие товарищи, особенно те двое, которые готовили еду. Они безжалостно высмеивали молодого стражника и всячески издевались над ним, видя в этом единственное доступное развлечение — Марк имел на рине свои виды, рассчитывая на помощь с лодкой, если друзья в городе не добьются его освобождения. Запыхавшись после подъема на холм, Рини отсалютовал командиру. К причалу подошли три галеры под императорским флагом. Шумное появление солдата заставило Невия подняться. Слушая донесение, он мельком взглянул на Марка, который задумчиво склонился над игровой доской. К его удивлению, заключенный протянул руку и сделал ход. Похоже, принесенная весть нисколько его не заинтересовала. «Думаю, узника должно отвезти на место. Неправильно, чтобы он находился здесь». Неви протянул руку, и в этот самый момент внук императора поднял голову и улыбнулся. «Думаю, что нет», — твердо сказал он. «Если сюда прибыл сам император, то только для того, чтобы вернуть меня в Рим. Не беспокойся, Неви, я дам о тебе хороший отзыв». «Полагаю, я подожду Августа здесь, или, может быть, спущусь к причалу?» Неви закусил губу. «Что делать? Выйти и оценить обстановку? А если заключенные пожалуются на плохое обращение с кровным родственником Цезаря?» В итоге начальник стражи принял единственно возможное решение и кивнул в знак согласия. «Ладно, ладно, оставайся здесь. Риней, собери остальных. Нет, пусть все выйдут, а ты пройди, посмотри, все ли в порядке в казарме». «Давай, парень, шевелись!» Ринни ушел, и Неви остался наедине со своим единственным заключенным, прекрасно сознавая, что его судьба зависит от доброй воли молодого человека и, может быть, решена одним словом, одной жалобой. Марк лениво улыбнулся. «Может быть, мы еще успеем закончить игру, пока я здесь? Хотелось бы». Неви растерянно посмотрел на него и, прежде чем уйти, кивнул. Вдохнув крепкий запах побережья, Октавиан откинулся на подушки и, защищенный от солнца навесом, закрыл глаза. Лошади бодро трусили по дороге. Легионеры поспевали следом беглым маршем, демонстрируя доведенный до совершенства образец строя. Собрать повозку, вывести из трюма лошадей — все они сделали ловко и споро, как будто занимались этим каждый день, работая с римской эффективностью и спокойной слаженностью. Император знал, что похвала не обязательно, но доброе слово люди оценят и еще долго будут вспоминать с заслуженной гордостью. Остров был крошечный, всего лишь скала в море в сравнении с раскинувшимися на северо-востоке утесами Эльбы. Будь Октавиан лет на двадцать моложе, он прошел бы по тропинке от пристани, но бедра и поясницу снова терзала боль, и он довольствовался повозкой». Яркое солнце, синее небо, теплый приятный воздух, напоенный ароматами дикой оливы и кипариса. И пусть Планасия — это прежде всего тюрьма, сам холм с крепостью как будто перенесли сюда с Капри. Октавиан поймал себя на том, что с нетерпением ждет встречи с внуком. Мир и Рим полагали, что император в каком-то другом месте, и из этой мысли истекало странное ощущение свободы. Он не чувствовал обычного напряжения. Этот день принадлежал ему одному, украденный у времени момент, который мог, однако, отразиться на еще нерожденных поколениях. Пока повозка и свита поднимались вверх по склону, Октавиан, полулежа на подушках, наслаждался густыми ароматами и прекрасной теплой погодой. Они уже приблизились к крепости, когда он заметил замершую в напряженном ожидании у главных ворот шеренгу из пяти человек и приказал остановиться. Император поднял руку, и здоровенный солдат убрал полок. Октавиан выглянул и увидел невия, слегка потрепанного командира стражи, с порозовевшим от жары лицом и трясущегося от волнения. Доспехи, похоже, протерли масляной тряпкой, но император все же заметил следы пыли на шлеме. Давно привыкший к тому, что его присутствие действует на людей таким вот образом, он улыбнулся. «Я Принцепс Август Цезарь. Квинт!» «Передай ему документы и мою печать!» Невий перестал изображать статую, подтянулся и посмотрел на толстый пакет документов и лежащую сверху императорскую печать — бронзовый кружок, перевязанный пурпурной лентой. С усилием сглотнув, он сделал вид, что изучает ее, хотя в глазах все расплывалось. «Центурион Невий, принцепс!» — произнес он, запинаясь и отсалютовал. «Добро пожаловать в крепость Планасия!» «Для нас это честь!» Неви вернул документы и, склонив голову, опустился на одно колено. Остальные стражники последовали его примеру. Октавиан кивнул и, опершись на крепкую руку своего центуриона, сошел с повозки. «Я увижусь с внуком Невий Наедине!» «Да, Принцепс», — мгновенно ответил Невий. «Его известили о твоем прибытии. Я отведу тебя!» Подкатил с него градом, что не прошло мимо внимания Октавиана. «Что это?» — впервые подумал он. «Просто благоговение или страх перед возможным наказанием?» «Нет, он здесь не ради каких-то стражников». «Веди Невий!» «Я проделал долгий путь, чтобы поговорить с внуком». Невий неловко кивнул и неуклюже, словно на деревянных ногах, двинулся к воротам. Миновав их и пройдя через двор, небольшая группа оказалась у приземистого здания, рассчитанного на полную когорту, — но на данный момент занимаемого одним единственным заключенным. Октавиан огляделся, но без особого интереса. Он видел и построил сам сотню таких зданий на римских землях, и сейчас его уже подгоняло нетерпение. Невий вошел в казарму первым и, к своему ужасу, обнаружил, что Марк все еще сидит за игровой доской. В этот момент ни в чем не повинная доска предстала в глазах Невия свидетельством расхлябанности и недисциплинированности. Убрать ее с глаз долой он уже не успевал, а потому лишь встал на вытяжку, когда следом за ним в комнату вошел Октавиан. Глядя на внука, император увидел мужчину в расцвете сил с черными, зачесанными назад и собранными на затылке волосами. Марк поднял голову, и сердце Октавиана дрогнуло. Он словно увидел себя самого в этом же возрасте и внезапно ощутил груз, прожитых с той поры лет. Поджав губы, император снова повернулся к Невию. «Ты обращался с моим внуком не слишком сурово. Ступай, Невий, я еще поговорю с тобой до отбытия». «Да, Принцепс». Невий отсалютовал, повернулся и вышел. Личная стража Октавиана попыталась войти, но он отмахнулся. «Выйдите все, оставьте меня». Солдаты, не говоря ни слова, вышли, и Октавиан опустился на то место, где прежде сидел Невий, и посмотрел на доску. Бегло изучив положение фигур, он передвинул один из камешков. Марк улыбнулся. «Рад снова тебя видеть, дедушка». Он тоже сделал ход, на этот раз уверенно, без той нерешительности, которую демонстрировал игра с Невием. При том положении, в котором возобновилась игра, победить мог разве что самый одаренный игрок. Но Марк в своих способностях не сомневался. Вот только и Актавиан славился своими умениями. «Ты не встал, когда я вошел» мягко спросил император. «Почему?» «Потому что, как я понимаю, ты мог приехать не для того, чтобы вернуть меня в Рим. Возможно, просто желаешь проверить условия моего содержания, и твои галеры уйдут без меня. Если мне суждено остаться, я хочу, чтобы Неви видел, что я не трепещу перед тобой. Это возвысит меня в его глазах, а тебе не будет стоить ничего. Я подумал, что для меня самое лучшее — остаться на месте». Октавиан кивнул понимаю хотя конечно это оскорбление за которое я могу наказать между тем темп игры не совпадал с темпом разговора ходы следовали один за другим руки мелькали над доской переставляя одни камни и собирая другие как будто пока эти двое разговаривали играли другие двое марк пожал плечами вложив все свое обаяние в легкую усмешку знаю ты человек не мелочный «Иначе я бы встал». Октавиану не оставалось ничего другого, кроме как хмыкнуть. Он передвинул еще один камень, форсируя захват в два хода. Марк согласился с потерей пешки, предпочтя преимущество в позиции. «Ты не спросил об обвинениях, выдвинутых против тебя», — заметил Октавиан. «Находясь здесь, я никак не могу повлиять на решение суда. Решение либо будет оспорено, либо нет». «Если только ты не прибыл сюда, чтобы сообщить мне результат!» Марк пристально посмотрел Императору в глаза. «Нет, я не думаю, что для меня все так плохо». «Свидетели исчезли, насколько мне известно. Никакого дела больше нет». Марк выпрямился и протянул руку, чтобы забрать захваченный камешек. «Но ты явился сам, хотя мог прислать кого угодно, чтобы просто сообщить мне новость и освободить. Как это понимать?» Впервые за все время на его переносице пролегла морщина беспокойства. Он снова посмотрел на императора и увидел, как дрожат его руки, как истончилась на них плоть, как побелели волоски. И вдруг, поняв, откинулся назад. «Твой ход», — мягко напомнил Октавиан, глядя на внука. Марк едва заметно качнул головой и, пряча мысли, опустил глаза. Лицо его оставалось бесстрастным, но он увидел, что позиция, трудная с самого начала, стала почти проигрышной. Отбросив три слабых варианта, он сделал лучший из возможных ходов. Октавиан хмыкнул. «Думаю, тебе было бы легче, если бы мы начали заново». «В жизни постоянно приходится делать выбор», — беззаботно ответил Марк. «Я предпочитал играть тем, что имел, как и ты, и не жалею об этом». «Жалеть было бы бессмысленно», — твердо ответил Октавиан. «Ты сделал свой выбор, и этого уже не изменить». Марк снова кивнул, не поднимая головы и делая вид, что всецело увлечен игрой, одновременно обдумывая слова старика. Между тем игра продолжалась, руки мелькали над доской, передвигая камешки или забирая захваченные — Простых пешек у противников почти не осталось, и оба орла, загнанные в противоположные углы, теперь практически не имели защиты. Октавиан играл хорошо и, имея численное превосходство, легко шел на обмен, увеличивая преимущество. Какое-то время камни еще исполняли боевой танец, оба игрока сосредоточились на сражении, позабыв обо всем прочем. Однако все завершилось быстро — Собрав все оставшиеся силы, Октавиан предпринял рискованную атаку, которая могла привести как к крупной потере, так и к победе. Спасти запертого в углу орла Марк уже не смог бы, и, просчитав игру на три хода вперед, он покачал головой. «Отлично сыграно», — сказал внук, отодвигая доску. «Приятно сразиться с кем-то получше Неви, уж ты поверь. Еще одну». Октавиан покачал головой. Спину ломило, и он знал, что подняться с низкого сидения без помощи будет трудно. «Думаю, достаточно. Я не могу считать это победой», вступив в игру при выигрышной позиции. Он сурово посмотрел на внука в упор. Тот вежливо улыбался, изящно наклонив голову. «Ты заберешь меня домой?» — осведомился Марк, изо всех сил стараясь не выдать беспокойство. «Увидеть мать, твою дочь». «Суд и мое заключение разобьют ей сердце!» «Квинт!» — позвал Октавиан. «Подойди!» Центурион уже стоял в дерном проеме, занимая его едва ли не полностью. Октавиан поднял руку, и Квинт помог ему подняться. Марк видел, чего стоит старику это усилие, хотя император не издал ни звука. Они оба посмотрели на молодого римлянина». Квинт с настороженностью телохранителя, восприимчивого к любой угрозе. Октавиан с выражением человека, принявшего непростое решение и уже смирившегося с ним. — Нет, — произнес император после затянувшейся паузы. — Я не заберу тебя домой. И только тогда Марк, наконец, поднялся. Центурион мгновенно положил свободную руку на рукоять меча, безошибочно распознав опасность. — Ты же сказал, что суда не будет, дед! — «Если так, то почему я должен оставаться на этом забытом богами клочке суши?» Октавиан не ответил. На мгновение он усомнился в правильности своего суждения. В том, что Марк участвовал в заговоре против него, не было ничего по-настоящему дурного. Как и в том, что он использовал силу и влияние, чтобы встать над законом. Октавиан делал то же самое. И не один раз». И все же решение было принято, и, осознав это в полной мере, император почувствовал, как печаль сдавила грудь. Кормилу власти требуется надежная рука Тиберия. Он — тот человек, который нужен Риму, которого заслуживает Рим. И хотя Октавиан не был равнодушен к обаянию внука, хотя любил его всей душой, он знал теперь, что Марк опасен — Мальчишка стал мужчиной, человеком с большим влиянием, вождем, способным повести за собой других. Сколько еще времени понадобилось бы ему, чтобы убедить стражу увести узника с острова на своей же лодке? Кроме того, император увидел во внуке опасные изъяны. Увидел, быть может, потому что они напоминали его собственные. Чрезмерная гордыня, гневливость, холодная расчетливость и умение манипулировать людьми. Каждый порог был ядом — «Каждый разъедает человека по-своему». Все это бурлило под маской приятной наружности и скрывалось за выражением оскорбленной невинности. «Прощай, Марк», — сказал Октавиан. «Я всегда следил за тобой и любил тебя сильнее, чем ты когда-нибудь сможешь себе представить». Марк открыл рот, но не издал ни звука, хотя глаза его полыхнули яростью. «Старик умирает», — ясно понял он вдруг. «Вдруг». Все на это указывает. Марк поднял голову, вспомнив о парусной лодке и молодом стражнике Ринии. Никто из его тюремщиков не слышал, что сказал император. Он найдет для них нужные слова. Слова, которым они поверят. Уже через неделю его не будет на острове, а потом он отыщет тихое местечко и подождет кончины Великого Августа. Император вышел из комнаты в сопровождении Центуриона, державшегося рядом, чтобы в случае чего поддержать. «Я все еще могу пережить тебя», — прошептал Марк, когда они ушли. Во дворе Актавиан повернулся к легионерам, которые все еще стояли на вытяжку, словно высеченную из камня. Впереди стоял Квинт, крепкий, загорелый, готовый выполнить любой приказ. Император глубоко вдохнул теплый воздух. На кустах и деревьях, которые десятки лет беспрепятственно росли у самых стен крепости, пели птицы. «Квинт!» Я хочу, чтобы ты вернулся в ту комнату. Убей того, кого найдешь там. Возьми голову, заверни ее хорошенько и положи в мешок. Я заберу ее с собой. Твоя воля, Принцепс, — без колебаний сказал Центурион, вынул меч и, отсалютовав им, исчез в казарме. Застывшие в напряженной тишине люди некоторое время слышали грохот и крики боли, Затем до них донесся звук нескольких ритмичных ударов, и все стихло. Квинт вернулся, слегка запыхавшись. Руки его были в крови, на лице и шее темнели красные брызги. Но Октавиан не смотрел на него. Он вообще почти ничего не видел из-за застилавших глаза слез. Внук был мертв, пришло время скорби. Как ни странно, император ощутил легкость, как будто дух его избавился от бремени. В любом случае, это решение станет для него одним из последних. Осталось только умереть. Императором будет Тиберий. Октавиан посмотрел на ожидающую его повозку, на Неве и остальных стражников, потрясенных случившимся, и вытер глаза. — Держать здесь стражу? Нужды больше нет, — обратился он к Невию. Пусть все остается как есть. Скажи своим людям, чтобы забрали свое, и спускайтесь к причалу. Он повернулся к квинту, стараясь не смотреть на окровавленный предмет в его правой руке. «Думаю, я пойду сам. Пусть повозка едет позади, на случай, если устану». Октавиан направился к тропе, почти не чувствуя привычной боли в суставах. Он знал, что проиграл бы ту партию в латрункуле. Только настоящий мастер мог даровать ему победу с таким изяществом, не показывая виду, что уступает намеренно. Октавиан покачал головой, отгоняя не кстати явившуюся мысль. «Такой человек слишком опасен. Марк съел бы Тиберия живьем».